«Да, что стало с этим?» «Ну, как его?» — осмедлился мистер Уордль. «А, Блеза?» «Нет, нет, с другим джентльменом». «Квенка и «Да, сэр. Беднега Квенка. Так не отправился. Нет, меня выбил. Себя убил. Умер, сэр!» Тут незнакомец уткнулся носом в коричневую кружку. Хотел он скрыть свое волнение или ответить ее содержимое, мы судить не беремся, —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 «Я буду очень рад», — сказал мистер Пиквик. «Я тоже», — объявил мистер Альфред Джингль, одной рукой беря под руку мистера Пиквика, а другой мистер Уордля и конфиденциально нашептывая на ухо первому джентльмену. «Чертовски хороший обед! М -м -м, холодный, но превосходный! Утром заглянул в зал. М -м -м, птица и паштеты и всякая всячина. Как-то чудесные ребята вдобавок, что хороший тон, да? Ну, воспитанный? Ну, весьма!»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 «Я не могу претендовать на честь почитаться жителям магглтона, и, признаюсь откровенно, сэр, я не домогаюсь этой чести, и я вам объясню, сэр, почему. Слушайте. За объединенным Маггльтоном я охотно признаю все те почести и отличия, на которые он вправе претендовать. Они слишком многочисленны» и слишком хорошо известны, чтобы нуждаться в перечислении. Но, сэр, не забывайте о том, что объединенный Магглтон породил Дамкинса и Поддера. Будем помнить всегда, что Дингли Дэл может похвалиться Лафи и Страглсом. Овации. «Пусть не подумают, будто я хочу умолить достоинство двух первых джентльменов».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 Мистер Снотграсс сделал по обыкновению великое множество записей, которые, несомненно, доставили бы весьма полезные и ценные сведения, но от планомерного ли красноречия или от возбуждающего действия вина рука сего джентльмена была до такой степени нетверда, что почерк его едва можно разобрать, а содержание записей и вовсе невразумительно». Благодаря терпеливому исследованию нам удалось прочесть некоторые слова, имеющие слабое сходство с именами ораторов. И мы можем также различить запись какой-то песни, какую пел должен быть мистер Джингль, где часто и с небольшими интервалами повторяются слова «чаша», «искрица», «рубин», «веселый» и «вино». И, кажется, нам в самом конце заметок мы встречаем какой-то туманный намек «напеченные кости»,